Глава 13 Это был тот редкий случай, когда Билли не спорила и не сопротивлялась, а спокойно ехала на заднем сиденье, пусть и не в самой удобной позе, но при этом не издавала ни звука до тех пор, пока машина Адама не удалилась от Эль Костильо на порядочное расстояние. Убедившись, что за ними нет хвоста, Миддлтон проехал еще несколько кварталов и остановил БМВ у безлюдного тротуара в одном из спальных районов Чикаго. «Уже можно снять наручники?» Билли высунулась вперед с капюшоном на голове и едва не задела рогом Адама. «Ой, пардон, постоянно забываю про него». «Неудивительно». Взглянув на нее, Адам заглушил двигатель и вышел из машины, не говоря ни слова. Предвкушая бурю, Билли поморщилась. Можно было и не надеяться, что проникновение в эль и побег оттуда при содействии агентов ФБР пройдут без последствий. Теперь главное, чтобы ее не заперли в изоляторе. Но даже это будет в разы приятнее того, что могли сделать с ней в подпольном клубе, если бы обнаружили раньше Адама. «Изолятор так изолятор», — решила она. «Повернись», — коротко выдал Миддлтон, когда упрямая Билли, отказавшись от предложенной помощи, выгрузилась из машины своими силами и встала напротив него. Достав из кармана джинсов ключи, Адам постарался не улыбнуться при взгляде на разноцветный хвост единорога и расстегнул наручники. «Ну что, редкий зверь», — добавил он в полголоса, «теперь ты свободна». Набрав полную грудь ночного воздуха, Билли выдохнула с довольной улыбкой, невольно заставив улыбнуться и Адама, который уже перестал считать, сколько раз за эту ночь он побил собственный рекорд в излишней, с его точки зрения, эмоциональности. Странно, но с Билли после всего пережитого было так легко позабыть о недавней опасности, а еще о сне и усталости. Похоже, мисс Селлинджер действительно умеет заряжать свои бьющие через край энергии, даже если делает это неосознанно. Обернувшись к Адаму, она удивлённо изогнула брови. «Ого!» — выдала вслух Билли, в полной мере оценив разницу между дневным Адамом Миддлтоном, сотрудником бюро в строгом костюме без единой складки, и ночным, который сейчас казался ей совершенно другим человеком из более знакомого и понятного мира. «Ого!» — переспросил он, рассматривая на лице Билли яркий розовый макияж с обилием блесток и флуоресцентной краски. «А она ведь серьезно подошла к подготовке своего прикрытия. Такой экзотический раскрас наносится не за пять-десять минут. Значит, Билли не просто позаимствовала костюм текильщицы, а вписалась в коллектив. Но как именно?» «Неплохо», — она кивнула на одежду Адама. «Классная толстовка». «Жаль, нет моего любимого галстука», — хихикнула она про себя. «Но не такая стильная, как твой наряд». «Да разве это стиль?» — фыркнула Билли. «Один комбинезон чего стоит, впивается во все места, как орудие испанской пытки». Она передернула плечами. «Даже пришлось найти в той подсобке чьи-то разноцветные шаровары, чтобы прикрыть это недоразумение и заодно не отморозить себе все, что только можно». Адам опустил взгляд на свободные штаны Билли, которые заканчивались примерно на уровне ее лохматой обуви. «Так это не...» — неуверенно протянул он и замолчал. «Нет, это не часть костюма». Она для убедительности подергала резиновый пояс на темно-малиновых широких брюках, из-под которых сверху торчал длинный лохматый хвост. «На самом деле там нечто среднее между шортами и купальником». Адам мысленно представил описанную Билли картину, но сразу пожалел об этом. Так и не подобрав подходящий комментарий, он счел за лучшее сменить тему. «Тот тип не сильно тебя задел?» «Нет, все нормально. На тренировках по баскетболу со старшекурсниками было страшнее», — отшутилась Билли и, стянув с головы парик, тихо добавила. «Премного благодарна за спасение». Изобразив реверанс, Анна распустила волосы и стянула с рук перчатки копытца. На этот раз Адаму почти удалось держать предательскую улыбку, но даже при всех сопутствующих обстоятельствах мисс Селлинджер выглядела довольно мило в этом странном костюме. И к слову про обстоятельства. «Садись», — Мидлтон открыл перед ней дверцу и кивнул на переднее сиденье. Билли мученически выдохнула, села в машину и с обреченно смиренным видом откинула длинные волосы за спину. Покачав головой, Адам захлопнул дверцу и вернулся на место водителя. «Для человека, который спал часа полтора от силы, ты какой-то больно веселый». Эта его шпилька была уже в свой адрес. Хотя, может, дело было как раз в недосыпе. Пользуясь случаем, Билли пробежалась заинтересованным взглядом по салону БМВ. «Симпатичный сувенирчик», — она указала на деревянные бусы, закрепленные на зеркале заднего вида. «Это подарок». — ответил Адам после недолгой паузы и уточнил. — Подарок моей сестры. Она уверена, что так оберегает меня от всякого. — Но явно не от единорогов. — Миддлтон усмехнулся. — Я думаю, это только к лучшему. Будешь — Будешь? Он протянул бутылку воды, которую нашел на заднем сиденье. Благодарно кивнув, Билли начала жадно пить большими глотками из-за сильной жажды в попытке отсрочить момент своей исповеди. Несмотря на вполне реальные угрозы остаться ночевать в камере, она не могла сдать Тони и часть другой особо секретной информации. Поэтому ей придется выдать максимально гладкую и убедительную версию, которая не вызовет ни подозрений, ни дополнительных опасных вопросов. Покрутив в руках полупустую бутылку, Билли вернула ее Адаму и проговорила уже не таким бодрым голосом. «Спасибо. Не только за воду». «А теперь рассказывай и начни с того, что ты вообще делала в том клубе и как туда попала». «Хорошо», — Виолетта звалась Билли. «Я следила за Кристофером Шерманом», — Адам нахмурился. «Адвокат Андерсона?» — Билли кивнула. Миддлтон честно пообещал себе вначале внимательно выслушать, но привычная профессиональная сдержанность сейчас казалась ему неподъемной. «Эль Кастильо...» «Последнее место на планете, где я хотела бы оказаться, за исключением вашего прекрасного офиса», — усмехнулась Билли. «Но сегодня там была крупная вечеринка с огромным количеством людей, а это отличная возможность, чтобы...» Она замолчала. «Чтобы что?» «Чтобы незаметно провести одну очень важную встречу». Высмотрев толпе цель... Билли, плавно пританцовывая с поясом текильного шахида на бедрах, подбирается к барной стойке, за которой сидит Шерман в гордом одиночестве, потягивая дорогой виски. «Привет, красавчик!» — мрлычет она и очаровательно улыбается, когда адвокат переводит на неё непонимающий взгляд. «Как насчет того, чтобы сменить топливо?» Она кивает на награнённый стакан в его руке и качает в воздухе бутылкой текилы. От нее мой мозг превратится в кашу, — хмыкает Шерман. — Спасибо, дорогая, ну я больше по виске. Сегодня мне нужен трезвый рассудок. Он смотрит на свой стакан и вздыхает. В общем, как-нибудь в другой раз. Кристофер качает головой и теряет интерес к Билли. Я уже собиралась отойти подальше, но Шерман внезапно увидел кого-то в толпе, сорвался со стула и начал проталкиваться в том направлении, и... Билли покраснела, рассматривая свои ладони, словно ничего интереснее в тот момент не существовало. «Мне показалось, что это был Роберт». Адам помрачнел. «Нет, простой цепи и батареи для этой девушки будет недостаточно». «Но я не планировала ловить его своими руками», — предупредила Билли с подозрением, поглядывая на притихшего Миддлтона. «Собиралась только наблюдать и по возможности слушать». «А костюм-то кильщицы неплохое прикрытие», — заметила она, но Адам многозначительно промолчал в ответ. «Или было таковым до определенного момента?» «А потом произошла та авария, и я просто воспользовалась возможностью незаметно проскочить в вип-зону за Шерманом». «Черт!» — Бели в отчаянии смотрят на обеих мужчин, которые через несколько секунд скрываются за неприметной дверью с электронно-биометрическим замком — «Думай, Билли, думай!» Посмотрев по сторонам, она начинает судорожно перебирать в уме варианты, как за считанные минуты оказаться на территории вебзоны, но в итоге все они сводятся к единственному возможному решению — Билли отстегивает съехавший на бок пояс со стопками и, пританцовывая под музыку, направляется в служебную часть клуба, чтобы запереться в туалете, достать из сапога единорога припрятанный там телефон и написать Тони всего одно короткое сообщение. «Запускай!» Я так и знал. Может, не надо? «Надо! Запускай сейчас!» Спрятав телефон обратно в сапог, Билли замирает в ожидании и через минуту Весь квартал погружается в темноту. «Какое удачное совпадение!» — не удержался Адам. «Я очень везучая!» — кивнула Билли. «А я не наивный идиот!» — мысленно ответил ей Адам и посмотрел на нее тяжелым взглядом, но вслух ничего не сказал. «Пусть Билли расскажет свою историю до конца, а там будет видно, устроит она его или придется решать вопрос другим образом». Когда погас свет, и оказалось, что слетели все пароли, я проскользнула в ВИП-зону, но там было чертово множество дверей, и где конкретно сидит Шерман, я понятия не имела. Только выйти оттуда я не успела. А когда услышала чьи-то голоса, то нырнула в первую попавшуюся комнату, и ею оказался кабинет генерального управляющего Эль Кастильо. «Нет, нет, нет, нет, нет!» Билли на грани ужаса, какой может испытать человек, угодивший в клетку с тигром, смотрит на огромный антикварный стол из дорогого дерева, на королевское кресло хозяина этого места и проводит взглядом по обстановке кабинета, где каждая деталь подобрана со вкусом и умом, подчеркивая особый статус владельца и, конечно же, стоит бешеных денег. «Нет, это точно необычное переговорное для деловых встреч». Но тут из коридора доносятся чьи-то голоса, и Билли, не придумав ничего лучше, прыгает в стеной шкаф. Если бы можно было телепатически передать все свои мысли и эмоции, Адам наверняка разнес бы сейчас половину машины одной яркой, но мощной вспышкой. Но рассказ Билли был важнее и поэтому Миддлтон сохранял молчание, от которого она начинала взволнованно ерзать на сиденье. «Я надеялась переждать там, пока все стихнет, и, честное слово, собиралась уходить, потому что все пошло не по плану». Тишина. «Может, он отключился с открытыми глазами? Или это такая психологическая пытка? Лучше бы взял и накричал, вместо того, чтобы сидеть и пародировать мраморную статую». Просверлив Адама пристальным взглядом, но так и не дождавшись реакции, Билли недовольно прищурилась, но ограничилась негромким «пф». Я не смогла вовремя сбежать. В кабинет вошли Шерман и второй человек. Понятия не имею, кто он, но, кажется, это был неуправляющий. Может, кто-нибудь из его приближенных. В общем, я спряталась в стеном шкафу и оттуда услышала, о чем они говорили. И, как я уже сказала, речь шла о Роберте. Подробно пересказав Адаму почти все детали этой беседы, Билли вздохнула и пробежалась взглядом по салону в поисках оставшейся воды. Уловив молчаливую просьбу, Миддлтон достал бутылку с заднего сидения. — К вопросу, что могло задержать Роберта в городе после побега, — продолжила Билли, когда допила воду, — ответ простой. — Деньги. У таких людей, как Роб, «Всегда есть резервный запас средств, который невозможно отследить, и в данном случае получить эти деньги он мог только в Чикаго». «Эль Кастильо был его единственной возможностью вывести остатки своих накоплений незаметно для...» Беля кинула Адама красноречивым взглядом. «ФБР и полиции». «Этой лазейкой пользуются все члены подпольной лиги Плюща», она показала пальцами кавычки. А Роба загнали в угол, и других вариантов у него не было. Вот почему он остался в городе, и вот где был в ночь убийства. Шерман передал ему деньги, он сам рассказал об этом, только не вам и не на официальном допросе, добавила Билли с досадой. Но это все равно доказывает, что Роберт никого не убивал. Три дня назад он получил свои деньги в Алькастилию и, скорее всего, покинул город еще до того, как стал звездой розыска ФБР. Не удивлюсь, если к утру он успел пересечь границу штата. Все это время Адам старался сохранять спокойствие и не перебивать Билли, и если второе удалось выполнить, то первое вышло не очень. Пусть он и спрятал все, накипевшее под тяжелой плитой невозмутимости, негодование никуда не исчезло, и с каждым словом Билли разгоралась с новой силой. А вот она уже всерьез подумывала встряхнуть Адама за плечи или, например, кинуть в него париком, словом, сделать что угодно, лишь бы добиться от него хоть сколько-нибудь внятных эмоций. «Все равно, что перед стеной исповедоваться. Невозможный человек», — вертелось у нее в голове. «Когда они ушли», — продолжила Билли, — «я выбралась из кабинета, но не успела далеко уйти». Кто-то шел по коридору, и я спряталась за дверью напротив, но оказалось, что замок открывается только снаружи. А потом я услышала, как кто-то говорит про сроки, через которые будет восстановлена система безопасности. Так что времени и вариантов у меня оказалось не так много. Поэтому я... Она пожала плечами. Позвонила вам. Тишина. Взгляд Билли упал на разноцветный парик, который лежал у нее на коленях. «Интересно, если все-таки кинуть, это будет считаться нападением на агентов ФБР?» Но внезапно невозможный человек нарушил обет молчания. «Откуда тебе известно про заводские пароли и самого подрядчика?» «Он фигурировал в моей прошлой работе», — нахмурилась Билли, «где я занималась расследованием корпоративных преступлений, так что я более чем хорошо знакома с его внутренней кухней». Адам окинул ее долгим внимательным взглядом и перешел к следующему вопросу. «А что насчет расположения дверей, коридоров и остальных помещений?» и «Здесь у меня были только приблизительные данные, но когда прикидываешься персоналом, можно узнать очень много полезного». Билли усмехнулась, опустив рассказ о том, как получила карты от Тони и выучила все, что успела, и добавила уже без улыбки. «Или лишнего». «Ты должен сделать для меня кое-что еще. Записывай адрес, встретишься там с моим племянником». Он позвонил, сказал, что поссорился с одним приятелем и случайно толкнул его на журнальный столик. Тот парень ударился головой и помер. «Убедись, что никто не узнает о том, что произошло. Все должно выглядеть, как если бы он защищался от нападения и была реальная угроза его жизни. В общем, ты знаешь, что нужно делать. У тебя в этом больше опыта». «Билли!» — донесся до нее сквозь туман голос Адама. «А? Почему ты не рассказала об Эль Кастильо во время первого допроса? Потому что на тот момент у меня не было никакой конкретной полезной информации, а копать под Эль Кастильо вам бы все равно никто не позволил. Вы это и без меня знаете». Про передачу денег я узнала сегодня ночью, до этого только предполагала. Да и в целом я думала, вы дойдете до этой информации без моего участия. Адам покачал головой и отвернулся к лобовому стеклу. Неужели она не понимает, что этим упрямством усложняет свое положение и проведение расследования? Хорошо, а как ты пробралась в сам клуб? Увидела на афише свою старую знакомую, которая задолжала мне ответную услугу. Мы с ней внешне очень похожи, и она согласилась помочь. Вернее, согласилась закрыть долги. Теперь мы квиты. И на все-то у нее есть ответы и объяснения. «Билли», — заговорил Адам после минутной паузы, «я же просил тебя не лезть в осиное гнездо в одиночку». «О, ну все, началось», — Билли вжалась в кресло. «Почему ты вообще пошла туда без прикрытия? Еще и в вип-зону пробралась». «Тебя ведь убить там могли, ты понимаешь это?» Черт возьми!» — шикнул Миддлтон и отвел взгляд. «Пока ты в этом костюме, я даже злиться на тебя не могу!» Он вздохнул и замолчал на несколько секунд, а Билли воспользовалась моментом, чтобы морально подготовиться к следующему выговору, которых она за время своей работы успела наслушаться как от семьи, так и от Дэна. Правда, тот в основном упрекал ее за другие вещи. «Они могли поймать тебя! Ты не представляешь, что эти люди могут сделать, когда хотят выбить информацию!» Билли не ответила, сохраняя поразительную тишину. «А если бы я не услышал твой звонок? Что бы тогда делала?» Миддлтон все же повернулся к Билли, но постарался не разглядывать ее наряд. «Если честно, я нашла в той подсобке люк», — призналась она. «Не знаю, куда он ведет, — Обнаружила я его с опозданием, но, видимо, пришлось бы воспользоваться им. «А прикрытие...» — она опустила взгляд на бутылку. «Наверное, среди моих знакомых нет людей, которым я могу доверить такую ответственность, или кто мог бы справиться с этим, не завалив все в самом начале. Да и это привлекло бы ненужное внимание. Но все равно я предварительно сохранила твой номер, а ты сам просил звонить тебе, если что-нибудь случится. Это я, собственно, и сделала» вздохнула Билли, не заметив, как перестала обращаться к нему агент Миддлтон. Но Адам оказался куда более внимательным и, уловив это изменение, постарался сдержать победную улыбку. Неплохо для начала. «Лучшее твое решение во всей этой истории», — заметил он, рассматривая пустующую автобусную остановку рядом с уличным фонарем. «Но что касается алиби Андерсона», — он перевел взгляд на Билли, — Здесь мне придется тебя разочаровать. Даже если он был в клубе в ту ночь вместе с Шерманом и получил свои деньги, это не означает, что он не вернулся в Остин, чтобы убить тех девушек. Мы постараемся проверить его передвижение по камерам, но я бы на твоем месте не надеялся на волшебное совпадение». Билли закатила глаза. И вот они опять вернулись к тому, с чего начали. А ведь с ними так каждый раз. Неважно, с кем приходится иметь дело, с полицией или ФБР, они довольствуются первым, что попадет им в руки и объяснит все так, как удобно видеть с их стороны. Вот только не всегда человек, который ведет себя как преступник, на самом деле совершил преступление. Но Миддлтон, похоже, был противоположного мнения и не собирался слезать с наезженной клеи. Впрочем, как и сама Билли. «Почему то не воспользовалась старым приемом?» вдруг поинтересовался Адам. Она посмотрела на него с непониманием. «Однажды ты каким-то чудом нашла Андерсона в огромном городе, хотя, уверен, дело было вовсе не в чуде. И все же, почему не пошла проверенным путем? Он не сомневался, что ей помогает кто-то с откровенно большим доступом к сетевому миру, и он же предоставил ей всю возможную информацию об Эль-Кастильо. Но вряд ли Билли выложит все как на духу». Не зря ведь Стиви упоминал, как яростно она защищает своих информаторов. Не исключено, что и сегодня она работала не одна. Просто потом что-то пошло не по плану. Поэтому спрашивать в лоб бесполезно. Но можно зайти со стороны, где ей не придется выдавать лишнюю информацию, которая не относится к делу. — Это бы не сработало, — отозвалась она, перебирая в руках пряди парика. «У меня было недостаточно времени и информации, да и в прошлый раз мне больше повезло». «Как и сегодня», — заметил Адам и встретил ее немного виноватый взгляд. «Билли, я понимаю, почему ты продолжаешь настаивать на его невиновности. Ты хочешь найти Андерсона не ради идейной борьбы за справедливость или потому что его незаслуженно обвинили. Просто тебе сложно признать тот факт, что ошибиться могла и ты». Да, раньше этого не происходило. Я читал твое дело, видел результаты твоей работы, и ты, безусловно, молодец. Но все ошибаются, Билли. Рано или поздно. И чем быстрее ты примешь эту мысль, тем скорее поймешь, как сильно рискуешь, подставляя себя под удар. Большинство людей бежали бы от Роберта как от чумы, а она упорно несется вслед за ним, даже зная цену этой погони. «Значит, я должна смириться и отойти, подставив под удар других?» Билли упрямо и твердо посмотрела на Адама в попытках отыскать в нем хоть немного понимания. Миддлтон ответил не сразу. Несколько секунд он смотрел ей в глаза, а затем кивнул. «Для этого существуют специально подготовленные люди». «Вроде вас?» — усмехнулась Билли. «Именно! Нас годами готовят для такой работы — вычислять убийц, ловить их». И ты никого не подставишь, если сделаешь шаг назад. Как раз наоборот. Билли устало вздохнула, убрала прядь волос за ухо и посмотрела на Адама в полоборота. Хотела бы я, чтобы все было так просто. Но вина Роберта по-прежнему не доказана. Он все еще может быть не причастен к убийствам, а это значит, что он остается моим заказом. Я всего лишь выполняю свою работу. Через усердно, как я успел заметить. «И какая же удача, что именно сегодня все камеры и сигнализация перестали работать!» «Не то слово!» — отозвалась Билли, но даже несмотря на ее святой и непорочный вид, Миддлтон был готов поклясться, что она как-то связана с этой аварией. Однако нотации на сегодня и правда было достаточно. «Ладно, уже слишком поздно», — он взглянул на часы, — «или слишком рано. Я отвезу тебя домой». «И даже не в участок?» — невино поинтересовалась Билли. «Только если сама пожелаешь. Но лучше отложим до следующего раза, когда ты, скажем, решишь взять штурмом Белый дом». Билли замерла, приоткрыв рот. «Я не террористка!» — хотела было возмутиться она, но не стала. «Действительно, лучше отложить все споры до более подходящего момента. Но пообещай хотя бы...» «Завтра не ввязываться в неприятности», — продолжил он. «И в мыслях не было». «Да-да, конечно», — не поверил ей Адам. «Билли и спокойная жизнь — вещи абсолютно несовместимые». «Я все и так знаю», — мысленно бубнила Билли. «Но в любом случае не собираюсь брать Роба голыми руками, как и своими руками, в принципе. Если все таки окажется, что он виновен, я сдам его ФБР». Нужно лишь узнать адрес и позвонить. Хм. «Да вот хотя бы...» — она посмотрела на Мидлтона, сосредоточенно следящего за дорогой. «Адаму». Свернув на перекрестке, он окинул ее быстрым взглядом, и на его лице промелькнула легкая, почти незаметная улыбка. А ведь неплохой костюм. Чудоковатый, правда, но занятный. Поездка по ночному городу всегда была для Адама своеобразной формой медитации. Но гораздо чаще он делал это в одиночестве, либо в компании не умолкающего ни на минуту Лео. Сейчас же все было иначе. И поводы, и компания, но ощущения оказались в разы приятнее, чем от простого сопровождения свидетеля или нарушителя до дома. Интересно, что думает о ночных похождениях своей невесты мистер Розенберг? Или она скрывает от него подобные вылазки? Как-то незаметно, что он оборвал ей беспокойными звонками телефон, если, конечно, Билли не выключила его после того, как нашлась в подсобке. «Очередной вопрос, Адам, очередной вопрос». Решив заглушить неуместные мысли музыкой, он включил радио на небольшой громкости и поинтересовался. «Не против?» Билли покачала головой. «Можешь выбрать любую волну», — предложил он. «Это вроде ничего». Но Билли явно не могла просидеть спокойно на одном месте даже несколько минут. Потянувшись к приемнику, она пару раз нажала на переключатель и вскоре остановилась на неплохой рок-волне, где играл один из знаменитых хитов группы Scorpions. «Отличный выбор», — оценил Адам. Поймав ритм, Билли начала постукивать ногой и покачивать головой в такт песни, тихо подпевая словам, пока Миддлтон вел БМВ к ее дому — время от времени с любопытством наблюдая за ее легкостью и непосредственностью. Словно не было ни агентов ФБР рядом, ни костюма единорога, и сама Билли не нарушила сто и одно правило, проникнув на территорию частного клуба. А через пару кварталов она неожиданно расстегнула молнию на бомбере, в котором почти успела свариться за время поездки. Уловив краем глаза это движение, Адам чуть не пролетел светофор на красный свет но успел вовремя нажать на тормоз. Какого? Быстрый удивленный взгляд на Билли. Оказывается, под лохматым бомбером прятались черный топ и верхняя часть комбинезона на тонких лямках. А, ей просто стало жарко. Могла и окно открыть в таком случае. Так гораздо лучше, кивнула Билли и откинулась на сиденье, не заметив произведенного эффекта. определенно Едва не добавил Миддлтон, но вместо этого лишь беззвучно выдохнул и перевел взгляд на ветровое стекло. Эта девушка точно сведет его с ума. Когда они остановились рядом с подъездом, Адам хмуро покосился на машину наблюдения, в которой двое молодых полицейских увлеченно зависали в своих телефонах. «Молодцы парни!» Так активно следили за свидетелем, что она сбежала у них из-под носа и чуть не снесла до фундамента самый опасный клуб города. Еще раз спасибо за помощь, — негромко сказала Билли, которой в тот момент не хватало разве что нимба над головой. — Больше никаких прыжков в пекло. С меня хватило веселья этой ночью. Немного помолчав, она приложила руку к груди, будто собиралась зачитать присягу во время инаугурации. — Торжественно обещаю не ввязываться в неприятности, хотя мы оба понимаем, что все будет иначе. Я в этом даже не сомневаюсь, отозвался Адам, заглушая двигатель. Билли невозмутимо пожала плечами. Как там говорят, предупрежден, значит, вооружен. Только никто не гарантирует, что в следующий раз Мидлтон окажется таким же снисходительным к ее поступкам. Но и она, честно, не планировала больше врываться на бал сатаны с фейерверками. Адам твердо решил проводить Билли до самой квартиры, а заодно убедиться, что она окажется там с целости и сохранности и не побежит на поиски приключений или Роберта Андерсона. «Учти, если проводишь меня сейчас, то придется делать это каждый вечер», усмехнулась она по дороге к подъезду. «А это будет немного проблематично». Еще бы», — помрачнел Адам. «Там же наверняка заседает Ден мать его, Розенберг» хотя ему вроде как наплевать на отсутствие невесты среди ночи. Либо его сон настолько крепок и свят, что его нельзя тревожить до самого утра. Когда они вышли из лифта и остановились рядом с нужной квартирой, Билли внезапно коснулась плеча Адама, и он в очередной раз замер, притормаживая защитные рефлексы и прицениваясь к ответным ощущениям и приятному теплу. «Правда, спасибо тебе, что...» «Вытащил меня оттуда», — сказала Билли, уже не так легко подбирая нужные слова, и опустила руку. Оказывается, говорить искренне бывает не просто даже самым прямолинейным людям. «И спасибо, что вообще приехал. Я честно постараюсь вести себя аккуратнее. Главное, чтобы ты вспомнила об этом обещании завтра утром», — не сдавался Миддлтон. — Будь осторожна. И звони, если понадобится помощь. — Именно так и поступлю. К тому же мы теперь знаем, что это работает. Еще раз окинув его любопытным взглядом, она улыбнулась. — Это и правда отличная толстовка. — Спокойной ночи, агент Миддлтон. — Спокойной ночи, Билли. Адам проследил взглядом, как она изящно проскользнула в приоткрытую дверь, и закрыла ее изнутри на несколько оборотов. Вот и все. Вздохнув, он начал спускаться по лестнице, прокручивая в памяти последние минуты их общения, и к своему неудовольствию пришел к одной неутешительной мысли. «Розенбергу чертовски повезло, чтоб его...» В машине Миддлтон задумчиво посмотрел на пустующее соседнее сиденье, коснулся нити с бусинами на зеркале заднего вида и завел двигатель. Но домой он так и не вернулся, решив не испытывать судьбу и не портить себе настроение ночным кошмаром. Вместо этого на одном из поворотов Адам свернул в сторону совершенно другого адреса. Развалившись на кровати в позе морской звезды, выброшенной на берег океана, Лео мирно наслаждался горячими снами на мексиканском-испанском с обворожительной Марти в главной роли. Они с Миддлтоном вот-вот должны были накрыть крупный наркопритон, но мысли спящего Лео то и дело перескакивали с работы на сногсшибательную мисс Рамирес. Она действительно была хороша одна из лучших сотрудников отдела полиции по борьбе с наркоторговлей, и впервые поработав с ней несколько лет назад, ветреный Леонард Холден оказался покорен навечно. Яркая, длинноволосая Марти никогда не носила униформу, разве что во время обучения в академии, и предпочитала обтягивающие джинсы, футболки, пиджаки или спортивные жилеты и неизменный полицейский значок, закрепленный на поясе. Ее внутренняя сила, напор и женское очарование, которым Марти могла одновременно и одарить, и убить, безнадежно вскружили Лео голову. И хотя Марти долгое время держала всех на расстоянии, спустя пару лет упорных попыток добиться ее расположения, Холден, наконец, одержал своеобразную победу и неожиданно для себя оказался частью самых настоящих серьезных отношений, приперченных эмоциональными ссорами и еще более эмоциональными примирениями. Дверной звонок пронесся трелью сквозь тишину квартиры и бесцеремонно ворвался в сон Холдена. Вздрогнув всем телом, он разлепил глаза и за секунду подскочил на кровати, задышав так часто, будто до этого оббежал все ближайшие улицы в поисках любимых цветов Марти. Спросонья, не понимая, что происходит, он недовольно покосился на прикроватную тумбочку, на которой были разбросаны телефон, будильник с электронным циферблатом, книга по психологии с круглым отпечатком кружки на обложке, наручные часы, пара ручек и наполовину исписанный блокнот где, время от времени, просыпаясь среди ночи, Холден записывал идеи по очередному делу. «На часах три двадцать «Сумадре!» — мать вашу! — прохрипел Лео и потер сонное лицо ладонями. «Может, ему померещилось, и звонка в дверь не было? Или кто-то ошибся адресом, и сейчас, не дождавшись ответа, просто уйдет и оставит его в покое? Но в дверь снова позвонили, куда более настойчиво, чем до этого». Холден болезненно поморщился. Иду! с раздражением выкрикнул он. Трель звонка пробежалась по нервным окончаниям раздражающими волнами, сотрясая сонную мексиканскую голову, как пиньяту. Буркнув несколько нечленораздельных фраз на родном языке, Лео откинул одеяло и спустил ноги с кровати. Звонок затих, однако секунду спустя ему на смену пришел громкий стук в дверь. Вот же настырный каброн! Прорычал Лео по дороге к двери, спотыкаясь о личные вещи и коробки с документами, которые больше полугода назад привез из офиса и до сих пор не разобрал по папкам. «Если это опять тот хренов промоутер со своим чудо-пылесосом, я его лично с лестницы спущу!» «Да иду я, иду!» — рявкнул он. Наконец стук затих. Собираясь высказать визитеру все прямым текстом, а также уведомить, что он ломится среди ночи к агенту ФБР с правом на ношение оружия, взлохмаченный Холден посмотрел в глазок, нахмурился, пару раз моргнул, еще раз присмотрелся к незваному гостю и открыл перед ним дверь. — Адам? — Привет! — подозрительно бодро отозвался друг и, не спрашивая разрешения, шагнул в квартиру. «Что ты тут делаешь среди ночи?» Лево с подозрением уставился на Миддлтона. «Он выпил? Или принял наркотики? Или произошло нечто такое, о чем Лео пока что не в курсе?» «Нет, все же на поиск причинно-следственных связей в половине четвертого утра у Холдена не было ни сил, ни желания». «Ты в порядке?» — поинтересовался Адам. «А ты?» «С каких это пор ты зовешь меня по имени?» Холден смерил друга недовольным взглядом. С тех пор, как ты сваливаешься на мою голову в такую рань. Что случилось? Очередное убийство? Мидлтон вздохнул. Нет, я не по делу. Точнее, по делу, но не по текущему. Я до тебя дозвониться не смог, поэтому прости, что так врываюсь. Лео задумчиво почесал лохматый затылок и кивнул. Ладно, проходи, нечего тут в коридоре торчать. И внезапно добавил. «От тебя странно пахнет», — он прищурился, — «женскими духами». «Так-так, интересно. И блёстки на толстовке еще какие-то». Миддлтон пожал плечами и прошел в хорошо знакомую ему гостиную, которая, как и вся остальная квартира, уже давно стала для него вторым домом, пусть и далеким от идеального порядка. «Нет, конечно, Лео был вполне аккуратным, если дело касалось проведения расследований или составления отчетов. Но его вечным спутником был и оставался хаос. Вещи лежали на тех местах, где было удобно Лео, а не там, где должны. И со временем Миддлтон приучил себя относиться к этому как к данности. Адам опустился на свой любимый диван. — Я хотел переночевать у тебя, но не смог дозвониться, поэтому приехал. Лео вздохнул и зевнул так широко, что почти хрустнул челюстью. «Ты в порядке?» — снова поинтересовался он, звучно почесывая щетину на подбородке. Адам кивнул. «Отлично», — отозвался Лео. «Раз ты в порядке и дело не касается работы, оно подождет до утра». Кивок. «Супер! Сейчас я вообще не в состоянии воспринимать информацию, поэтому располагайся. Где душ, полотенце, запасная одежда и постельное белье тебе известно». И только не шуми, прошу. Через несколько часов жду от тебя подробный рассказ, за каким чертом ты разбудил меня в такую рань. Договорились. Адам уже складывал вещи в ровный ряд на тумбе рядом с диваном. Спокойной ночи. Ага, и тебя туда же. Вяло отозвался с порога комнаты Лео. Еще раз зевнул, потянулся и проследовал в спальню, где через полминуты, судя по скрипу, рухнул на кровать. Миддлтон усмехнулся, стянул толстовку и направился в душ, так и не решив, что именно расскажет Холдену, когда тот налетит на него утром с допросом. Радовало одно — в отличие от собственной квартиры, здесь Адама ждал только спокойный крепкий сон и никаких призраков прошлого. Наверное, ему все же стоит сделать у себя дома ремонт, чтобы больше ни одна деталь не напоминала ему о времени, когда в его жизни была Мария. И, может быть, тогда он, наконец, начнет спать спокойно.